Глава 17 Солдат поехал в Рютту узнать, как дела аудиторов, взяв с собой Йогана. Дорога из замка в деревню лежала прямо на юг, но на выезде из ворот Волков привычно огляделся. Оглядываться по сторонам — старая солдатская привычка, которая давно уже прижилась в его сознании. То, что он увидел на дороге, которая вела на восток в Вильбург, его насторожило. Господин, а мы что? Не врет, ты едем? – спросил Йоган, видя, что Волков повернул налево. Тот не ответил ему, а ехал, вглядываясь вдаль. Весь вид солдата выдавал напряжение, оно сразу передалось слуге. Йоган тоже стал смотреть на дорогу и рассматривал трех верховых. Люди приближались, а лицо солдата становилось все более хмуро сосредоточенным. Слуга уже хорошо видел всадников. Это были знатные господа. «Йоган», — негромко сказал Волков, «арбалет и всех, кто есть в замке с оружием, сюда». «Оружие понадобится», — удивился слуга. «Надеюсь, что нет». «Что, не везти арбалет?» «Быстрее, болван, арбалет и всех, кто есть, сюда!» «Ага», — сказал Йоган и погнал коня в замок а Волков двинул коня шагом навстречу господам. В глубине души он надеялся, что эти господа совсем не те, за кого он их принимает, но чем ближе подъезжал к ним, тем меньше у него оставалось надежд. Дорогие лошади в роскошной сбруе. Короткие плащи с яркой подбивкой, скорее красивые, чем практичные. Резанные рукава неимоверной ширины. Белоснежные кружева на манжетах и подбородках. На одном новомодная широкополая шляпа, двое других в роскошных бархатных беретах. А еще персни, дорогие персни поверх перчаток. Ни богатые горожане, ни землевладельцы так не одевались. Так одевались, например, рыцари из выезда герцога де Приньи. Нет, не те ленные рыцари, которых герцог призывал на войну, а спесивые и подлые мерзавцы, что жили при дворе его высочества. Миньоны. Волков уже не сомневался, что это именно они. Бритеры, поединщики, дуэлянты, чемпионы. Проще говоря, убийцы. Вечные участники интриг, заговоров, склок, балов, пиров и турниров. Эти господа всегда ехали перед своим сеньором и назывались выездом. Они были готовы на все за клочок земли с холопами. Землевладельцы прятали от подобных господ своих дочерей, запрещая девицам посещать турниры и прочие места, где те могли встретить таких господ. Ибо заветной мечтой этих рыцарей было обрюхатить дочку землевладельца и в приданное просить, а скорее отнять, добрый кусок земли с мужиками. За годы службы в гвардии Волков прекрасно изучил этих господ. Не было такой подлости, на которую они бы не пошли, чтобы получить клочок земли или угодить своему суверену. И он знал, насколько они опасны. Очень опасны. С детства эти младшие сыновья землевладельцев тренировались, совершенствуясь в воинском искусстве, оттачивая свое мастерство. Они с утра и до вечера проводили в атлетических и фехтовальных залах, на ипподромах и у барьеров, Ездили с одного турнира на другой и прекрасно владели и конем, и оружием. Эти господа были настолько же бесстрашны, насколько и беспринципны. Легко меняли сеньоров, если это было им выгодно. Волков знал случаи, когда один из подобных господ вызвал на поединок под смехотворным предлогом и убил молодого рыцаря только чтобы заполучить его коня. Остальные миньоны рассказывали это как анекдот. И герцог знал об этом и ничего не сделал убийце. Миньонов всегда можно было отличить от воинов по мечам. Тяжелые мечи — зачем им это? То оружие, что они носили, островитяне называли придворным мечом. На западе — мечом для одежды. Еще дальше, на юго-западе, это оружие звалось из пада. А здесь — просто шпага. Что нужно трём господам со шпагами в рютте, Волков очень хотел бы не знать, но положение обязывало, и потому он медленно ехал им навстречу. Господа остановили коней, и один из них, приложив палец к краю шляпы, произнёс, чуть улыбаясь. «Хорошего дня вам, добрый господин!» «И вам хорошего дня, добрые господа!» — отвечал Волков, приложив руку к груди и чуть поклонившись. Он остановил коня в пяти-шести шагах от них. «А не знаете ли вы, добрый господин, где нам найти местного конетабля?» Продолжал улыбаться господин в шляпе. «А зачем же он вам? Неужто вас кто-то ограбил в дороге? Или, может, оскорбил какой-нибудь невежевозничий?» Подобный вопрос у всех присутствующих, включая и самого Волкова, вызвал улыбку. Волков, конечно, улыбался. Но сам внимательно изучал рыцарей, тем более, что они появились тут по его душу. Мальчишка, лет девятнадцать, может, меньше, шрам под носом, улыбается, а сам напряжен. Косится на соседа, делает, как он, наименее опасен. Господин в шляпе, лет тридцать, душа компании, улыбается во весь рот, глядит открыто, почти дружески. И когда ударит в спину, будет улыбаться и дальше. Очень опасен, близко не подпускать. И последний, тридцать с лишним. Под модной бородкой белеет шрам. На каждой перчатке по два дрогущих персня. Любимец синьора, наверное. Кружева под самый подбородок тоже улыбается. Но глаза холодные, кажется, он для себя уже все решил. Какие белоснежные у него кружева. Он самый опасный. Тот, что был в шляпе, сказал, «Нет, добрый господин, в дороге нас никто не обижал, слава богу, и не оскорблял. Мы просто хотели увидеть того славного героя, который поймал людоеда и в одиночку побил 12 ламбрийских разбойников». «Зачем я им? Эти господа не из тех, кто поедет смотреть какого-то героя. Кто их послал или кто им заплатил?» — думал солдат. «Подвиги местного конетабля сильно преувеличены», — отвечал Волков. «Все знают, что упыря поймал барон фон Рютте, а разбойников было сильно меньше». «Кстати, допростят да меня, добрые господа, но я что-то не вижу ваших гербов, и цветов вашего сеньора тоже не могу распознать, или, быть может, у вас нет сеньора?» «Конечно, он у вас есть». Какие же белые у него кружева, как будто только на делах. Кружева. И тут его осенило. Кружева. Под такими легко спрятать искусный бувегер, который прикроет горло. Горжет, верх керасы, да все что угодно. Да, под камзолом у него кераса. Дорогая и очень крепкая кераса. «Мы здесь неофициально», — произнес тот, что был в кружевах. «Зачем нам гербы и флаги? Так вы знаете, где найти конетабля?» «Знаю», — ответил Волков. Он понимал, что эти господа приехали за ним. И тут тот, что был в шляпе, тронул коня и, не спеша, шагом заехал к солдату под левую руку и стал рядом, не переставая улыбаться. Теперь солдату было сложно держать всех троих в поле видимости». Да, это были очень опасные люди. Прежде чем я скажу вам, где найти Конетабля, произнёс солдат. Может быть, вы представитесь? Или ваши имена такая же тайна, как и ваши гербы? Тот, что заехал под левую руку, стал копаться в сидельной сумке. Какого чёрта он там искал, солдат не знал. Где же этот чёртов Йоган? Думал он. «Нет, своих имен мы не скрываем, мы же не воры», — начал старший и указал на молодого. «Это фон Плезендорф». Затем на того, что был в шляпе и стоял слева от солдата. «Это фон Фальц». Волков, конечно, слышал эту знаменитую фамилию и чуть удивленно поднял брови. Фон Фальц поклонился в ответ, продолжая улыбаться. «Мое же имя — Кранкль. А как ваше имя, добрый господин?» Он уставился на солдата, ожидая ответа, а тем временем фон Фальц подъехал еще ближе. Теперь он стоял от Волкова на расстоянии вытянутой руки. «Если у него в сумке кинжал или стилет — дело дрянь», — думал солдат. «Никакая кольчуга даже ламбрийской работы от прямого удара стилета не спасет». «Где же этот чертов Йоган? Волков дал конюш поры, и тот сделал несколько шагов. Остановился, развернулся так, чтобы видеть всех троих, и только после этого представился. «Моя фамилия Фольков, и это я, коннетабля Рютте». «А мы так и подумали», — продолжал улыбаться Фальц. И в его улыбке, в его словах не было ничего хорошего. Но солдат краем глаза увидел, как из замка выехал верховой, а за ним еще один. Первым был Йоган, вторым ехал сержант. «Ну, господа, вы посмотрели на меня и познакомились со мной. Ваш интерес удовлетворен?» — спрашивал солдат, а сам думал. «Молодец мой Йоган, арбалет взвел и болт уже на ложе, и выглядит как старый проверенный боец, даром что из мужиков». Подъехал и сержант а из замка бежали еще три стражника с копьями, в шлемах, готовые к бою. «А зачем все эти люди?» — спросил Фальц, уставившись на приближающихся стражников. «Хотят поглядеть на вас. Не каждый день тут проезжают такие рыцари», — ответил солдат. «А еще они все хотят знать, что столь прекрасным рыцарям нужно в Рютте». «Не очень-то вы гостеприимные, как вас там?» сказал тот, что был в кружевах. «Фольков», — напомнил солдат. «Да, Фольков». «Что вам здесь нужно, господа?» уже без излишней вежливости спросил солдат. «А с чего вы взяли, что мы будем перед вами отчитываться?» С вызовом отвечал фон Фальц, продолжая улыбаться. Его постоянная улыбка уже начинала раздражать солдата. «Может, потому что я здесь конетабль, и мне хотелось бы знать, чем я могу помочь столь изысканным господам в нашем захолустье?» «Вы слышали, господа?» — произнес фон Фальц. «Это уже его захолустье!» «Ваша помощь нам не нужна, и мы будем ездить где хотим», — первый раз заговорил самый молодой из рыцарей. «И скажите своему холопу, чтобы разрядил арбалет». Юноша был заносчив. «Йоган, это господин фон Плезендорф. Если он будет настаивать на том, чтобы ты разрядил арбалет, разряди его ему в ногу», — спокойно и твердо произнес солдат и добавил чуть погодя. «Или в брюхо». Йоган оскалился так, что это произвело впечатление даже на самого Волкова. «Это будет опрометчиво с вашей стороны», — произнес фон Фальц. «Вам отрубят голову, конотабль, а ваших людей повесят. Всех». «Ах, вот для чего эти славные господа приехали в Рютте», — Езвительно заметил солдат. «Они приехали сюда хвастаться могуществом своего сеньора». «Ну что ж, господа, мы вас слушаем. Расскажите, как всесилен ваш господин». «Уверен, он действительно всесилен». «Ведь с местным бароном такие, как вы, рыцари, не по карману». «Дерзите, канатабль», — сурово спросил Кранкль. «Да разве ж я посмею?» «И чего вы добиваетесь?» — почти крикнул самый молодой. «Затеять потасовку хотите?» «Ни в коем случае. Я хочу, чтобы вы уехали отсюда, никого не убив». «А кто вам сказал, что мы приехали кого-то убить?» Спросил фон Фальц, и теперь он не улыбался. Совсем. «Зачем же еще столь изысканные господа могут кого-то искать? Зачем им какой-то конетабль из-за холустья? Если такие, как вы, кого-то ищут, значит, они решили его убить. Вы ведь ничем другим не промышляете». Все трое молчали. Даже говорливый фон Фальц не знал, что сказать. Молчали и перепуганные стражники, и Йоган с арбалетом, и хмурый сержант. «Уезжайте, господа, пока не пролилась кровь, потому что эта кровь может оказаться и вашей», — закончил солдат. «Не смейте указывать, что нам делать!» — почти крикнул молодой фон Плезендорф. «Нам не требуется ваше разрешение!» Они не собирались уезжать, и тут Волков понял а вы не можете уехать, вы взяли задаток. Я вас понимаю, взять деньги и даже не попытаться сделать то, что кому-то обещали, — это претит вашей рыцарской чести. Много хоть взяли? Вряд ли». Волков говорил совсем сарказмом, на какой был способен. «За меня много не дадут». «Вы хотите нас оскорбить?» — спросил фон Фальц, снова улыбаясь. «О, разговор пошел про оскорбление», — улыбнулся ему в ответ солдат. «Просто зарезать меня не получилось. Кому-то придется вызывать меня на дуэль». «Ну, конечно, деньги-то получены. Придется отрабатывать». «Вы забываетесь, конетабль», — сухо сказал Кранкль. И Волков уже знал, кто будет вызывать его на поединок. «Видит Бог». Наверное, он сейчас отдал бы все, да, все, чтобы избежать поединка. Но эти господа приехали не для того, чтобы что-то у него забрать. Они приехали его убить. Конечно, можно было уехать в замок, к барону, развернуть коня и поскакать. При бароне они не отважились бы на убийство его конетабля. Но солдат знал, что никогда он так не поступит. Он просто не может так поступить. Он так не умеет, и он произнес: «Еще раз прошу вас, господа, уезжайте». И, посмотрев Кранклю в глаза, добавил: «Кранкль, уезжайте, прошу вас». А я еще раз говорю вам, снова повысил голос фон Плезендорф: «Никакой канетабль не будет указывать нам, что делать». Но «Ну, хватит, прервал его Кранкль. Ваши слова оскорбительны, канетабль. Только. Снова напомнил солдат. Да, Волков. И что вы сделаете, Кранкель? Вызовете меня на поединок? Да, вы были грубы, и я вызываю вас. В его голосе слышалась холодная решимость. Я знал, что это будете вы, спокойно сказал Волков. И как же вы догадались? Удивился Кранкель. По вашим кружевам. Волков улыбался, хотя ему было не до улыбок. Он знал, кто перед ним. Это был не пьяный юнец. Этот человек не один раз уже вот так стоял перед кем-то, зная, что скоро его убьют или погибнет от его руки. Скорее всего, перед Волковым стоял чемпион курфюрста славной земли Рэббенрея. Даже в лучшем своем состоянии, без хромоты и со здоровой рукой, да при равном оружии у Волкова имелось мало шансов победить Кранкля. А сейчас шансов не было вообще. «Только если...» «Что вы имеете в виду?» — холодно спросил Кранкль. «Что вам, мои кружева?» «Ваши кружева великолепны, и не будь у меня столь грязные работы, сам бы мечтал носить такие», — отвечал солдат. Но пока забудем про кружева. Вы вызываете меня на поединок? А раз так, значит, выбираю оружие я». Кранкль великодушно улыбнулся. «Меч, шпага, алебарда, цеп, моргенштерн — все, что вам угодно». «Ничего из этого», — отвечал Волков. «А что же вы выбираете?» — спросил Кранкль. «Наверное, едкие остроты». — заметил фон Фальц. — В этом он большой мастер. — Я выбираю арбалет. — Что? Арбалет? — скривился фон Фальц. «Арбалет — Арбалет? — переспросил фон Плезендорф и презрительно фыркнул. — Арбалет — оружие черни. — А я не из благородных. Как раз мое оружие. — А говорили, что вы служили в гвардии де Приньи, — сказал Кранкль. «Да, но попал я туда не по происхождению». «Все равно, арбалет — оружие трусов», — сказал фон Плезендорф. «Да, а вот в гвардии Деприньи трусом бы посчитали того, кто вызывает на поединок хромого и почти однорукого», — съязвил солдат. «Не говорите, что вы не знали о том, что я не владею левой рукой, или что я хром», — Волков засмеялся. «Вижу, что знали». И тем не менее, храбрец Кранкль вызвал меня на дуэль. А когда мой выбор оружия хоть чуть-чуть уравновешивает шансы, у вас, господа храбрецы, стали кислые лица. «К дьяволу!» — сказал Кранкль. «Хватит болтать, конетабль! Арбалет так арбалет! И давайте покончим с этим. Мы еще не обедали». Все было решено. Волков, да и все остальные сразу успокоились. Все поняли, что большой драки не будет. Будут биться лучшие. Из рыцарей это был Кранкаль, из людей барона Конетабль. Стражники, сержанты, йоган с удивлением наблюдали, как общались рыцари и Конетабль. Они были в недоумении, как эти люди, господа, сидящие на лошадях и вооруженные, собираясь сойтись в смертельном поединке, между тем были вежливы, Говорили, не повышая голоса, не пытались оскорблять друг друга и даже шутили и улыбались. Как будто договаривались о совместном ужине. «Если вы не возражаете, стрелять будем на пятидесяти шагах», — говорил Волков Кранклю. «Нет, не возражаю, как вам будет угодно», — ответил тот. «Арбалет один, стрелять будем по очереди». «Значит, жребий?» — спросил Кранкль. «Жребий. — ответил солдат. Улыбчивый фон Фальц достал золотую крону, повертел ею и спросил у солдата, «Герб или голова?» «Голова», — ответил тот. Большим пальцем фон Фальц подкинул монету вверх. Крона крутилась в воздухе, и все присутствующие, за исключением Кранкля, глядели на нее. Рыцарь отрешенно смотрел вдаль, как будто все происходящее его совсем не касалось. Монета была поймана фон Фальцем на внешнюю сторону левой руки и накрыта правой. Волков и Кранкль молчали, ждали. «Фон Фальц, какого чёрта, Открывайте!» — спешил молодой фон Плезендорф. Фон Фальц убрал руку. Волков глянул на монету. Он проиграл. На руке рыцаря блестел золотом герб славного города на востоке. Фон Фальц показал солдату другую сторону монеты — где был изображен профиль бургомистра, и сказал, «Как всегда, Кранклю везет, он будет стрелять первым». «Хорошо», — сказал Волков, хотя ничего хорошего в этом не имелось. Он был уверен, что любой из этих господ неплохо стреляет. «А Кранкль, наверное, лучший из них». «Отсчитай пятьдесят шагов», — сказал Волков стражнику, — «и не мелочись». «Кстати, Конетабль, хотел вас спросить», — произнес Кранкль. «А где у вас тут можно поесть? Есть ли где нормальное вино?» «Господа, если бы я хотел вас отравить, я бы посоветовал харчевню в Малой Рютте», — ответил солдат. Рыцари засмеялись, а стражники, сержанты Йоган смотрели на это с непониманием. Как могли шутить и смеяться люди, которые собирались друг друга убить? Солдат продолжал. «Врют-то можно поесть, если очень голоден. Честно говоря, в здешних местах нет хорошей кухни. Даже у барона кухня будет недостаточно изысканна для вас». «Вы, к сожалению, правы, конетабль», — заметил фон Фальц. «Местные рыцари — ужасная деревенщина». «Господа, а вы помните вино, которым нас угощали вчера?» — ставил фон Плезендорф. Рыцари стали кривиться и смеяться. «Только кухню фрау Анны можно считать достойной, но она живет далеко, почти у монастыря», — порекомендовал Волков. Солдат шутил и вел беседы, хотя ему было не до этого. Он смотрел на Кранкли и думал о нем. Тот оставался холоден и спокоен, улыбался и говорил, но был сосредоточен. Он являлся самым серьезным противником из всех, с кем солдату приходилось сталкиваться. Конечно, он умел стрелять. Единственное, что Волкову было неизвестно о Кранкле, так это то, насколько он самонадеян. Будет ли он пристреливаться или выстрелит без подготовки? «Кстати, конетабль, а вы будете в кольчуге?» спросил фон Плезендорф. «Если кавалер Кранкль изволит, мы можем раздеться до рубах, – предложил солдат. «Нет необходимости», — ответил Кранкль. Теперь солдат не сомневался, что под камзолом и воротником из кружев прячутся кирасы и горжеты из доброй каленой стали, которые с пятидесяти шагов не возьмет ни один арбалет. «Конетабль, надеюсь, вы не против, если я сделаю два-три выстрела, прежде чем мы приступим, чтобы познакомиться с оружием», — сказал Кранкль. «Нет, никаких поблажек, никакого снисхождения, никакой расслабленности». Кранкль не собирался давать Волкову ни единого шанса. «Конечно, не против», — отвечал солдат, все понимая. «Йоган, отдай кавалеру арбалет». Йоган передал оружие, и кавалеры поехали туда, где стоял отсчитавший пятьдесят шагов стражник. «Господин», — начал Йоган, — «так это, он вас убьет». Он видел, как солдат слез с коня и встал на открытом месте. И что? «Может, ты встанешь, за меня постоишь? Ты ж хотел быть воином?» — спросил его Волков. Йоган удивленно глядел на господина, не понимая, как ему в голову пришла такая мысль. «Что, раздумал?» — усмехнулся солдат. У Йогана, наконец, созрел план. Занимать место Волкова ему не хотелось, потому он предложил. «А сядем-ка на коне и поедем прочь». «Объедем замок, заедем в него, да и запрем ворота. Там они нас нипочем не достанут, там и барон за нас заступится». Заткнись, дурень», — рыкнул Волков. «Отведи лучше коня подальше, и вы тоже отойдите Чёрт «Черт-то с два, кольчуга не выдержит, будь она хоть трижды ламбрийская, а вот его каленая кираса выдержит», — думал он. Человек на расстоянии 50 шагов выглядит не больше фаланги пальца. Казалось, попробуй попади, но для опытного стрелка это весьма реально. А Кранкль делал выстрел за выстрелом в дерево, что росло у дороги, и не промахивался. Два других кавалера стояли вместе с ним, видимо, давали советы и деловито обсуждали арбалеты-выстрелы. и Сам же Кранкль был спокоен. Он собирался сегодня кого-то убить. Наконец он натянул тетиву, уложил болт, подошел к стражнику и крикнул. «Вы готовы, канатабль? «Делайте свой выстрел, кранкль!» — крикнул Волков и приготовился. Все, что он мог теперь, так это сложить руки на груди. Он даже не молился, не смотрел по сторонам. Он смотрел только на кранкля. «Может быть». В лицо своему убийце. К нему снова пришло подзабытое уже чувство войны. Чувство стояния в строю, когда вот-вот люди справа и слева от тебя заорут, загремят латами и оружием и двинутся вперед, и, несмотря на все твоё желание выйти из строя и уйти, ты двинешься вместе с ними». Вместе с ними будешь подбадривать себя криками и глядеть, как к тебе приближаются те, другие, такие же, как ты, только с противоположной стороны. Это было солдатское чувство фатализма, безысходности. Он не видел ничего вокруг, не видел, как из деревни бегут зеваки, как на стене замка, казалось, собралась вся дворня. Он не видел, что там же, на стене, чуть дальше от дворовых, Стоит одна прекрасная дама и ее неприятная служанка. Он видел только Кранкля, который уже поднимал арбалет и кричал. «Вы мне нравитесь, канетабль, но удачи я вам не пожелаю». «Вы мне тоже нравитесь, кавалер!» — крикнул солдат и тихо добавил. «И будьте вы прокляты!» И тут он увидел, как из ворот замка выбежал барон. Именно выбежал, не выехал. Он бежал к Кранклю настолько быстро, насколько мог, но тот его не видел, стоя спиной и целясь. Солдат очень надеялся, что барон добежит и успеет его остановить. Барон уже был близко, и тут Волков получил удар. Сначала ему показалось, что ударили палкой, не больно. Солдат опустил глаза и увидел, как по почти чёрному древку болта побежала, извиваясь тонкая вишнёвого цвета струйка крови. И, добежав до конца, стала капать на сапог. Конечно, болт пробил кольчугу и вошёл в левую и без того больную ногу на ладонь выше колена. И тут пришла боль. Такой боли он не чувствовал давно. Словно молния, она прошила его от ноги до макушки. Солдат аж передернуло от нее. Он даже качнулся. Все видели это. А кто-то на стене крикнул «Попали!». Другие тоже заголосили «Попал! Попал!». Но тут же притихли. Волков поднял руку в знак того, что теперь его очередь стрелять, и сказал «Йоган, что стоишь, дурень? Вези мне арбалет!» Йоган пешком кинулся к кавалерам, а Волков крикнул: "Вы попали, Кранкель, но я сделаю свой выстрел. Как вам будет угодно, канотабль", отвечал кавалер, передавая арбалет Йогану. А к солдату уже подбегал барон, он тяжело дышал и сбивчиво говорил: "Фолков, подождите, нужно остановить дуэль". Но солдат его не слушал. Он смотрел на торчащие из ноги болты и думал только об одном: Не задел ли болт главную жилу в бедре? Не потеряет ли он сознание, пока не выстрелит? Но кровь из ноги не хлестала, и силы его не покидали. Он поднял левую руку, чтобы проверить, не ограничивает ли прибитая к ноге кольчуга его движения. Нет, кольчуга почти не мешала. — Фольков, оставьте выстрел за собой! — продолжал барон, все еще задыхаясь. — Не стреляйте! — Сержант тем временем забрал у Йогана оружие, натянул тетиву, уложил болт. «Йоган, ты чего стоишь, дурень?» произнес солдат, забирая оружие у сержанта. «Лети к кузнецу, скажи, что нужен, и тряпок найди, и насчет воды горячей распорядись». «Ага», — сказал слуга, сел на коня и уехал. «Фольков, вдруг мой, прошу вас, остановитесь! Это люди принца Карла!» «Они приехали убить меня и убьют, если я им позволю». «Это рыцари ближнего круга Карла Аттона IV, курфюрста фон Ребенре, понимаете?» — продолжал барон. «Я немного знаю одного из них, я с ними поговорю». «Я сам поговорю», — ответил солдат и крикнул Кранклю. «Кранкль, я не буду стрелять, если вы скажете, кто вас нанял». «Вы нас за кого принимаете, конетабль?» — ответил Кранкль. «За бродяг? Стреляйте!» «Не стреляйте!» — вцепился в правую руку солдат барон «Я договорюсь с ними!» Волков вырвал руку. «Барон, придите в себя. Они приехали сюда меня убить и убьют. Не сейчас, так после». Волков снова повернулся к кавалеру и еще раз крикнул. Это мое последнее предложение, Кранкль. Назовите имя заказчика, и на этом закончим. Вы выставляете себя шутом, конетабль. Делайте, черт возьми, свой выстрел, или следующим выстрелом я убью вас». Барон больше ничего не говорил. Он все понял, а Волков поднял арбалет. Достивали, стивали», — произнес он, прицеливаясь. Левая рука его была слаба и, кажется, чуть заметно подрагивала. Долго целиться, ловя ветер, он бы не смог, но и не собирался. Рука сразу начала уставать. Он делал это тысячу раз, он знал, как нужно целиться. Да стивали. На рассвете три или четыре сотни борчанцев сбили заставу у моста до ривера Кача, перешли на левую сторону и сразу стали грабить. Усиление скьяволи не было стен, и борчанцы этим пользовались во всю. с известием об этом прискакал в лагерь после утренней мессы. Капитан, его первый лейтенант и казначей уехали к барону Дипаркузе покупать масло и яйца, а еще один лейтенант третий день валялся в лихорадке. И командование принял девятнадцатилетний сын капитана, которого все звали Ловкий Руди, посоветовавшись с ротмистрами. Он взял с собой всех, кто был готов к бою. Полуроту копейщиков и немного имперских ланскнехтов. Человек сто двадцать. Все проходило сумбурно. Разведку никто не посылал и толком не знали, сколько врагов и где они. Валявшийся в жару лейтенант отправил вслед ловкому Руди шесть копий своих жандармов, но пока те надевали латы и седлали коней, ланскнехты ушли далеко вперед. Старый лейтенант также послал гонца к Руди с просьбой не начинать бой, но, поняв, что тот его никогда не послушает, кинул ему вслед всех арбалетчиков, находящихся в его распоряжении. Среди них был молодой солдат по фамилии Фольков. Ланскнехты собирались в попыхах, щитов никто не брал, копий было мало. Ловкий Руди в Ниле от селения Скьеволи построил батальон ланскнехтов в три линии, а копейщиков в колоннах по четверо сзади. По-другому в Оливковую рощу они бы не прошли. Построились и двинулись. К селению подошли быстро, что для борчанцев было большой неожиданностью, и по дороге отбили у них стадо коров. Враги, узнав о приближении Руди, бросали награбленное и бежали к мосту, там и строились. Если бы Руди оказался более опытным, он сразу бы повел людей к мосту. Только он был юн и увлекся в городе ловлей грабителей, трех-четырех из которых зарезали, но потеряли время. Борчанцы успели построиться и двумя колоннами пошли к мосту, чтобы вернуться на свою сторону. «Окажись Руди постарше, он бы дал им уйти, и на этом все закончилось бы». И он был бы просто молодцом, так как отразил вылазку врага. Но быть просто молодцом казалось ему мало. Подойдя к мосту, он построил ланскнехтов в четыре линии. Корпоралов и старых бойцов в последнюю. Сержантов поставил на фланги и повел их на перерез одной из колонн барчанцев. Пекинеров Фруди построил в маршевую колонну по четыре человека, а сам на коне поехал впереди. Он гнал их, чтобы было сил, чтобы первым занять место у моста. Колонна все время растягивалась, приходилось останавливаться и подгонять людей. Тем временем ротмистр Ланскнехтов со своими людьми догнал одну колонну врага. Те успели перестроиться, и началась привычная толкотня, где ни одни, ни другие не хотели рисковать. Враг, четко выдерживая строй, пятился к мосту. Данскнехты, также четко выдерживая строй, на них наседали, но вяло. Руди и его пекинеры к мосту подошли первыми, но сильно растянулись и быстро построиться в линии не успели. Первая баталия борчанцев им не позволила. Ловкий Руди оказался между сбившихся в кучу своих и четкой линией врагов. Юноша не испугался и попытался построить своих, но под ним сразу убили лошадь. Он почти вылез из-под нее, но получил сильный удар алебардой. Затем еще один, и еще. Шлем с головы слетел, и несколькими ударами копья его лицо превратили в кровавое месиво. Копейщики стали разбегаться, но борчанцы их не преследовали, забрали труп Руди и, спокойно развернувшись, пошли к мосту. В это время подошли жандармы. Они быстро и коротко ударили в хвост уходящей колонне врага, убили пару человек и смогли отбить труп Руди, который борчанцы бросили. Но больше жандармы ничего не предпринимали. Их ротмистр решил, что нет смысла. Копейщики построились как положено, но руководить ими уже было некому. Ни ротмистр жандармов, ни ротмистр ланскнехтов продолжать бой особо не рвались, хотя удача сама им шла в руки. Вторая баталия борчанцев сбилась в кучу у узкого моста, ланскнехты поджимали их с юга. А с востока из оливковой рощи по ним стали бить подошедшие шесть десятков арбалетчиков. Волков совсем недавно купил арбалет. Пришлось подкопить денег, и сейчас он был даже горд, что его сразу взяли в корпорацию. Чернявый и худощавый корпорал по кличке Кьячий конь Внимательно наблюдал за ним, смотря, как новый солдат работает в бою. Волков натягивал тетиву и пускал один за другим болты в кучу сбившихся врагов. Не спешил, не суетился, целился. Волкова 22 человека единогласно приняли в корпорацию, как только коллеги увидели, как он работает с фальшионом и щитом и с копьем, и что у него есть свой конь и добрый доспех. И сейчас корпорал был доволен новым бойцом. А с другой стороны реки полетели болты и в самих арбалетчиков. Арбалетчики борчанцев были матерыми, опытными. Они, не торопясь, подходили к реке, блестя начищенными капелинами и неся с собой огромные, роскошно раскрашенные щиты. Ставили щиты на упоры, садились за них и, не спеша, хорошо целясь, Довольно успешно кидали болты в оливковую рощу. Кьячеконь велел прятаться за деревьями, но на той стороне реки врагов становилось все больше, а болты ложились все точнее. Одного из сослуживцев Волкова слегка достали, а потом и еще одного. «Ладно, отходим», — сказал Кьячеконь. «Все равно эти уже почти перешли мост». Но Волков не собирался уходить так просто. Ему хотелось хоть в кого-нибудь попасть. Он улегся за дерево, натягивал тетиву, упираясь в скабу сапогом, и выцеливал арбалетчиков врага, которые, потеряв осторожность, вылезали из-за щитов. Но раз за разом мазал. «Ты хочешь попасть в кого-то лежа?» — услышал он голос за спиной. Волков обернулся. Рядом с ним на одном колене стоял самый старый солдат из его корпорации. Звали его Бартезо. Он был уже седой, морщинистый, загорелый и имел мало зубов. Его редкие длинные волосы лежали на плечах. Он продолжал. «Лежа, ты ни в кого не попадешь, тем более, что они за щитами». «Они высовываются, и у них торчат сапоги», — ответил молодой солдат. «Сапоги!» — старый солдат усмехнулся. «Пошли отсюда, иначе ты поймаешь болт своей глупой головой». И они ушли из рощи. А тем временем закончился. Они шли по дороге в лагерь. «Скажи-ка мне, парень, ты правда видел их сапоги? Через реку до них было шагов восемьдесят, а то и сто?» — спрашивал Бортезо. Видел, даже целился в них. Вот как? Старик протянул молодому солдату свой арбалет. На-ка, понеси. Это оказался самый огромный и тяжелый арбалет из всех, что Волков видел, и болты к нему были подстать. Оружие сделали едва ли не из половины доброго бревна, имел огромную рессору и веревку-тетиву, на которой можно было повесить бродягу. Ты вроде как бывший лучник, спрашивал старик. Да, маэстро. Значит, глазомер и понятие о расстоянии имеешь. Меня учили этому. Что ж, приходи после обеда на стрельбище. кое-что покажу тебе. Приду, маэстро, ответил молодой солдат. День тот выдался жарким. Бартеза и Волков шли вдоль маленькой речки. У старика с собой был старый треснувший кувшин. Он привязал к нему веревку и спросил у Волкова. «Со скольких шагов попадешь?» «С тридцати», — ответил тот. «Мало», — сказал Бортезо, привязал кувшин к ветке дерева, качнул его и стал отсчитывать шаги. Отсчитал пятьдесят, сам сел в тени. Пока Волков подходил к старику, кувшин почти перестал раскачиваться. Волков поднял арбалет и стал целиться. «Нет», — сказал старик, — «отложи-ка свою игрушку. Возьми настоящее оружие». «Ваш маэстро», — спросил молодой солдат. Ой, сказал солдат старый. Арбалету старика было, наверное, столько же лет, сколько и его хозяину. Волков смог натянуть тетиву только когда взялся двумя руками и уперся как следует. — Крепкий у вас арбалет, — сказал он. Им можно убить лошадь, не пользуясь болтами. — Да, верно, — сказал старик. — Поэтому я до сих пор жив. А ты не стой, стреляй. Попади в дерево. — В дерево? Не в кувшин? — Просто в дерево. — Ох и тяжелый, — сказал Волков, поднимая оружие. Он выстрелил и попал. попал. Старик смотрел, но очевидно уже не видел. Попал. Сразу видно, что ты бывший лучник. А что, заметно? Конечно, старик усмехнулся. Лучник всегда целится сверху, опуская оружие. Так вроде все целятся, ответил Волков. Все, да не все, заметил Бартезо. Заряжай давай и целься, но не стреляй, пока не скажу. Молодой солдат так и сделал. Стоял, держа оружие, а старик сидел, кривился, щурился, приглядывался. Но команды стрелять не давал. Затем достал платок, стал вытирать шею и лицо. Было жарко. А Волков стоял и держал огромный арбалет. Руки стали уставать, а затем и подрагивать. По виску потекла капля пота. А старый солдат все еще не давал команды. Наконец, когда левая рука устала и начала заметно дрожать, Волков сказал, «Может, все-таки выстрелить?» «Ну, выстрели», — разрешил Бортезу. Волков спустил крючок. «Он не то что в кувшин не попал, он не попал в дерево, болт улетел в кусты к реке». «Не попал?» — спросил старик. «Не попал». — отвечал молодой солдат, опуская оружие. — Ну что ж, — резюмировал старый арбалетчик, — стоишь неправильно, руки хилые, целиться не умеешь. — А как же нужно целиться? — Это не лук, а ты целишься, как будто из лука стреляешь, поднимаешь оружие и опускаешь на цель. — Так все так делают? — ответил солдат. — Я наблюдал за другими. — Нет, не все, — сказал старик. Те, кто умеет стрелять, всегда целятся снизу от сапог врага и поднимают оружие. Хорошо, согласился Волков. Сейчас попробую. От сапог, уточнил старый солдат. Целься от сапог. Достивали. Тихо произнес солдат и нажал на спуск. Сколько нужно арбалетному болту, чтобы пролететь пятьдесят шагов? Один миг, два. Волков не сомневался, что попадет. И он попал. У кранкля подкосились ноги, и он упал. Упал и остался лежать с согнутыми в коленях ногами, не шевелясь. Два кавалера бросились к нему. «Дьявол, вас задери, Волков!» — выругался барон. «Вы что, убили его?» «Да», — коротко ответил солдат, отдавая арбалет сержанту. Теперь он занялся болтом. С этой раной что-то было не так. Она болела, как не болела ни одна из его ран. Кровь почти не текла, но любое движение ноги вызывало резкую, как удар, боль, от которой его просто передергивало. Чтобы не шевелить болт в ноге при движении, ему пришлось стягивать с него кольчугу. От боли он оскалился, и даже слеза потекла по щеке но снял кольчугу с болта. Стоял, пережидая уходящую боль, тяжело дыша через нос. Все окружающие смотрели на него с трепетом и молчали, только барон не унимался. «Зачем вы это сделали, глупец? С ними можно было договориться». «Идите договаривайтесь», — сказал солдат, превозмогая приступ боли и садясь на коня. «По опыту знаю, теперь они будут более сговорчивы». Дав шпоры коню, поехал к мертвому кавалеру. Тот все еще лежал на спине, согнутыми в коленях ногами и поднятыми руками, как будто сдавался. Его глаза оказались открыты. Он умер сразу. Волков был почти уверен, что под камзолом кавалера крепкий панцирь, поэтому целился в лоб, но не попал, а попал ниже. Болт выбил рыцарю верхние зубы и вышел наконечником из затылка, перебив позвоночник. Кранкль умер, когда еще стоял. Солдат слез с коня, снова, кривясь от боли, опустился на колено и постучал мертвецу по груди костяшками пальцев. Послышался звук. На Кранкле был панцирь. — Я смотрю, вы подготовились к честному поединку, господа, — сказал он кавалерам. «Приятно иметь дело с благородными людьми». Рыцари стояли чернее тучи, ничего ему не отвечая. А подходили все ближе, и барон с сержантом подошли. Они поняли, о чем говорил Волков. А солдат тем временем расстегнул пояс убитого и стянул его вместе со шпагой. Стал снимать с пальцев перстни, один из которых был очень дорогим. Забрал деньги из кошеля и хотел взять еще перчатки кранкля. Больно хороши были. Да не стал. Скались от боли, встал и сказал. «Сержант, забери у господина фон Плезендорфа гнидого под ламбрийским седлом. Это теперь мой конь». Фон Плезендорф смотрел на Волкова с ненавистью, но ничего не говорил. Сержант почти силой вырвал у него из руки повод коня. «Что вы так смотрите на меня, Плезендорф? Что-то не так? Или забыли про право победителя?» Кавалеры молчали. А солдат, сжимая кулаки и зубы от боли, снова залез на коня и сказал, «Я велю запрячь вам телегу». Он хотел уже было уехать, но повернулся к кавалерам и добавил, «Господа, если я увижу вас здесь, я вас убью». «Никаких поединков не будет. Просто прикажу своим людям убить вас». Кавалеры ничего ему не ответили. Солдат ехал в замок и только теперь стал замечать десятки людей, что прибежали из деревни и толпились на стене. В их глазах он видел восхищение и благоговение. Он был бы счастлив, если бы не выедающая боль в левом бедре». И тут он на стене замка заметил ее. Она, как и вся дворовая челядь, смотрела на него. Да, это была дочь барона. На секунду ему показалось, что нога перестала болеть. Он выпрямился в седле. Он был горд. Пусть эта белокурая дрянь видит его триумф. Пусть видит, как смотрит на него местный люд. Пусть знает, кто он такой. Он сидел во дворе замка на колоде. Вокруг толпились люди. Сам барон был тут, стоял неподалеку. Даже баронесса спускалась, но барон ее проводил. Лицо Волкова было белым, как полотно. Губы превратились в серую нить. Он сжимал и разжимал кулаки. На корточках перед ним сидели кузнец и монах и полит. Руки их были по локоть в его крови. Кузнец вид имел растерянный, а вот молодой монах держался молодцом. Он встал и спокойно сказал солдату. «Болт уперся в кость, дальше не пойдет, не протолкнем». «Может, попробуешь вытащить? В прошлый раз ведь вытащил?» — сказал Волков кузницу. «Да как же, господин, в тот раз он на полпальца вошел, а тут...» — ответил тот виновата. Со стены за ними наблюдала госпожа Хедвига. Но сейчас солдату было не до нее. Ему начинало казаться, что нога немеет, словно он отлежал ее во сне. «Тянуть нет смысла, господин», — твердо продолжал монах. «Ногу придется резать». «Резать?» «Да, причем резать лоскутом». «Лоскутом?» Монах нарисовал в воздухе угол. «Углом». «Болт дошел до кости, он рядом с главной ножной веной, и если не знать, как его доставать, то можно ее порвать, и тогда...» «Кровь не остановить», — догадался солдат. «Да, кровь не остановить», — подтвердил монах. «Йоган, давайте Легу», — согласился солдат. Монах был прав, нужно что-то делать. Боль не прекращалась, она выматывал его. «Уже готово, господин», — ответил слуга. «Монах, а ты так резал уже кому-нибудь?» — спросил Волков. «Я нет, но я видел, как резал старший лекарь. Я буду ему помогать. Вы не волнуйтесь, господин. В монастыре есть маковые капли. Боль вас так терзать уже не будет». Йоган подогнал телегу и помог господину улечься в нее. Волков попытался пошевелить пальцами на ноге. Они раньше-то шевелились, неважно, а сейчас у него вообще не получилось. Слуга накрыл его плащом и уселся на передок. Рядом с ним сел монах, и телега выехала из замка. Барон так и не проронил ни одного слова. Глядел вслед. А еще со стены за телегой следила дочь барона и не уходила, несмотря на дождь.